глава 28 кронштадт смерть прошедшая рядом с екатериной и на мгновение показавшая свой лик будто сломала в императрице внутренние барьеры она отбросила сомнения и решительно взялась доводить переворот до финала переодевшись в военный мундир она приказала построить гвардейцев вышла к ним, и объявила себя полковником Преображенского полка. От радостных криков в зимнем дворце зазвенели стекла, а у меня чуть не заложило уши. И сразу же, как стихли восторги, Екатерина выкрикнула, что начинает поход на Петергов, чтобы не зложить императора и привести в порядок дела России. Я стоял позади императрицы в толпе ее приближенных среди князей, высших сановников и сенаторов. Там же крутились и мои девчонки, тоже переодетые в гвардейские мундиры, только не офицерские, а солдатские. Судя по всему, Екатерина благоволила им и даже Дашкова посматривала в их сторону с легкой ревностью. Импровизированный смотр гвардейцев закончился радостными криками и слитным гулом. И тут же полки начали перестраиваться в походные колонны, чтобы двинуться в поход. Екатерине подвели лошадь, она лично собиралась возглавить свою маленькую армию и повести их против мужа. Но прежде чем сесть в седло, она нашла меня глазами и жестом подозвала к себе. «Константин Платонович, у меня будет к вам небольшая просьба. Всегда к вашим услугам, ваше величество. Я приказала адмиралу Талызину» отправиться в Кронштадт, привести гарнизон и экипажи кораблей к присяге и не допустить захвата флота и бегства моего, она поморщилась, мужа в Пруссию. Что же, я мог только одобрить подобный приказ. Если Петр получит флот и с ним уйдет в Кёнигсберг к стоящим там войскам, то ситуация крайне осложнится, конфликт перейдет в затяжную фазу, а после в настоящую войну». «Но адмирал уже не молод», — продолжила Екатерина. «Да и людей у него почти нет. Не могли бы вы вместе с князем Борятинским сопроводить его? Уверена, ваш талант может решить любую проблему. К тому же пушки в Кронштадте находятся не в лучшем состоянии, а вы занимались артиллерией. Я ведь правильно помню». «Все верно, ваше величество. Буду рад выполнить вашу просьбу». Екатерина улыбнулась и коснулась моей руки. «Сегодня вы снова спасли меня. Я перед вами в неоплатном долгу, Константин Платонович. Будьте уверены, я найду, как вас отблагодарить». «Не стоит сейчас о наградах, Ваше Величество. Оставим до нашей полной победы». Она кивнула. «Пусть так. Вы что-то хотели спросить? Ваше Величество, полагаю, моего присутствия в Кронштадте будет достаточно». «Есть ли смысл посылать еще и князя Борятинского?» «Ох, Константин Платонович!» — императрица досадливо дернула плечом. «Брат князя — флигель-адъютант моего мужа. Они не ладят после смерти отца, и Федор Сергеевич рвется в бой, чтобы встретиться с братом во время сражения. А мне бы не хотелось, чтобы он лез на рожон и погиб по глупости». «Вот оно что!» Братья оказались по разные стороны баррикад и хотят решить личные разногласия под шумок переворота. Да уж, забавная в некотором роде ситуация, но такое уже не раз бывало в истории. Да и сейчас наверняка таких историй будет не одна и не две, когда дело дойдет до прямого столкновения. Адмирал оказался коренастым мужчиной лет 60, с большими залысинами, двойным подбородком, и массивным носом, похожим на нос корабля. Наше с Борятинским появление он воспринял с раздражением и смотрел крайне враждебно. — Мне не нужны сухопутные штафирки. Он с отвращением покосился на мой камзол, проигнорировав мундир Борятинского. — Вы мне что, собаке, колесо, понятно? Возвращайтесь к Екатерине Алексеевне и передайте, что одного адмирала будет достаточно, чтобы разобраться с флотом. Борятинский вспыхнул и уже открыл рот, чтобы высказать Талызину все, что думает, но я успел схватить его за локоть и крепко сжать. Ссориться с адмиралом не было никакого смысла, а вот нормально поговорить и объясниться стоило попробовать. Иван Лукьянович, не стоит судить по одежке, я состроил доброжелательную мину. Начнем с того, что я полковник, а не штафирка. Талызин в ответ громко и недоверчиво хмыкнул. «Во-вторых, я не собираюсь вмешиваться в ваши морские дела. Признаю, ничего в кораблях и флоте я не понимаю. А вот с пушками, как артиллерист, помочь смогу. Нет, если все орудия в Кронштадте содержатся в идеальном порядке, то мы даже заикаться не будем, чтобы ехать с вами. Поверьте, Иван Лукьянович, у нас и так хватает дел». На лице адмирала мелькнуло сомнение. С одной стороны, ему не хотелось делиться славой и заслугами перед императрицей, а с другой Талызин знал о реальном состоянии пушек. Уверен, пока шла война с Пруссией, всех стоящих деланных магов отправляли в войска, и не факт, что флот получил обратно своих специалистов. Могу поспорить, половина орудий разряжена, если не больше. — Погодите! — Талызин всмотрелся мне в лицо. — Вы же... у русов Что ж вы сразу не сказали, голубчик? Наслышан, как вы с единорогами работали. Адмирал тут же схватил меня под руку и потащил в сторону пирса, где ждал корабль. — Да мне вас само провидение послало. Только вчера обсуждали на Адмиралтейств коллегии, как нам приобрести хоть одного толкового оружейника. Не хотите перейти во флот? Подумайте, я лично похлопочу, чтобы вы получили следующий чин. На Борятинского адмирал все так же не обращал внимания, но и прогонять передумал. Князь гордо вздернул подбородок и молча следовал за нами. «Сейчас требуется поторапливаться, до Кронштадта еще добраться надо. Но после, голубчик, я вас не отпущу. Флоту нужны такие люди, как вы, будьте уверены». Вы станете первостатейным моряком, если согласитесь. Шлюпка скользила по темной воде, приближаясь к пристани Кронштадта. В сумерках громада форта казалась гигантским левиафаном, выбросившимся на берег. Ярко горящие огни на стенах, похожие на глаза чудовища, словно наблюдали за нами с ленивым интересом. «Сожрать сейчас...» Или подождать, пока букашки в лодочке подойдут ближе?» Борятинский, сидевший рядом со мной, нахохлился и мрачно глядел вперед. «Все в порядке, Федор Сергеевич?» — шепотом спросил я его. «А нет, ерунда. Просто дурные предчувствия». На его голос обернулся Талызин, сидевший впереди. «Судари!» — он окинул нас тяжелым взглядом. «Константин Платонович, князь, когда высадимся на берег?» «Я прошу вас молчать. Я знаю коменданта Нумерса, он старый служака и верен присяге. Мне необходимо переговорить с ним наедине, чтобы не было лишних осложнений. Хорошо, Иван Лукьянович, мы здесь, чтобы помочь вам, а не устраивать бучу». Борятинский кивнул, подтверждая мои слова. Их с неприязнь оказалась взаимной, но оба в первую очередь думали о деле, а не о личных склоках. — Благодарю. На пирсе нас уже ждали несколько матросов и седой невысокий цверг во флотском мундире. «Густав — Густав! Талызин вышел из шлюпки и протянул руку цвергу. — Давненько не виделись. — Рад фитить, Иван Лукьянович! комендант склонил голову. — Что там происходит в Петербурге? переворот Не знаю, Густав, не знаю. «Я был в имении, туда новости с трудом доходят. Услышал, что там какие-то беспорядки, и решил, что должен приехать сюда. Мое дело быть с флотом, чтобы не случилось». Комендант часто закивал, одобряя такой подход. «Ферна, ферна, пройдемте», — пригласил он нас жестом. вечер прохладный, не помешает выпить стакан крока». Идти не пришлось далеко. Дом коменданта... Располагался в пяти минутах ходьбы от порта. Небольшой двухэтажный особнячок, выстроенный из того же камня, что и стены укреплений. Даже окна в нем напоминали бойницы для пушек, будто указывая, что комендант денный и нощно несет свою нелегкую службу. Едва мы вошли, Номерс позвал служанку и велел приготовить горячий игрок. «Присашивайтесь, судари!» Комендант совершенно не заинтересовался моей личностью и Борятинским. Мол, начальство знает, кто мы, а ему это не интересно. При этом оставался вполне радушным хозяином. — Могу предложить вам ужин, если желаете. — Густав! — Толызин снял плащ и повесил на спинку стула. — Не хотел говорить при твоих подчиненных, чтобы избежать слухов и паники. Сегодня Екатерина Алексеевна объявила себя самодержавной императрицей и взяла власть. Гвардия уже признала ее и сейчас движется к Петергофу, чтобы не зложить Петра. номер схмыкнул и покачал головой. Так я и потасревал. Давно она-то была татью корот этому мальчишке. Мне предписано привести к присяге гарнизон Кронштадта и экипажи кораблей. Талызин достал скрученную в трубочку бумагу и протянул коменданту. Тот вытащил из кармашка пенсне, нацепил на нос и развернул документ. «Я-я, фишу! Что адмирал Талызин прикажет, то исполнить. Хороший приказ!» В комнату проскользнула служанка с подносом в руках и расставила на столе глиняные кружки, исходившие паром. Комендант вернул бумагу Талызину, Взял одну из кружек и залпом выпил до дна. «Есть маленькая сложность, Иван Лукьянович. За час до прибыл посланник Петра Федоровича, Петр Антонович Девьер. Он приказал привести корабли в полную готовность и штать императора. Талызин нахмурился. «Я на фаше и в стороне, Иван Лукьянович», комендант выставил ладони готов привести всех к присяге, и признаю Екатерину Алексеевну. Но посланник императора может поднять бунт, если вы с ним ничего не сделаете. — Мы его арестуем, — вмешался я. — Где он? — В соседнем доме, — махнул рукой комендант. — Пейте крок, у нас полно времени. Они, наферно, уже спят. — Они? — Да, с ним еще какие-то люди. — Нет времени, чтобы пить крок чем быстрее арестуем тем лучше. С сожалением глядя на остывающий игрок комендант вздохнул, но спорить не стал И идемте здесь рядом На улице где стоял дом коменданта было всего три фонаря: один возле самого особняка, другой мерцал где-то далеко справа, а третий всего в 30 шагах слева. Вот около него, Мы столкнулись с небольшой компанией. Я шел позади Нумерса и Талызина и увидел, как в круге света они оказались лицом к лицу с высоким надменным мужчиной в генеральском мундире, молодым офицером и тремя солдатами в галштинской форме с огнибоями на плечах. — Какая неожиданная встреча! — генерал застыл на месте. — Что вы здесь делаете, Иван Лукьянович? Толызин церемонно поклонился. — Несу службу, Петр Антонович. — А вы что забыли здесь ночью? — Я узнал генерала. Покойный Девиер, убитый Серафимом, был один к одному похож на своего отца, генерал-аншефа. — Отличная встреча. Не придется его будить, чтобы арестовать. — Выполняю приказ императора. — Федор... Сопровождавший Девьера офицер шагнул вперед, и свет фонаря упал на его лицо. Чертами лица один в один с князем Борятинским, только чуть старше. Иван, князь тоже вышел вперед. — Какая удача, что я встретил тебя здесь! Они уставились друг на друга с такой ненавистью, как могут ненавидеть только родные люди. «Так, — Так-так... Девьер мрачно усмехнулся, глядя на эту встречу. «Кажется, я должен вас арестовать, Иван Лукьянович». «Меня? И за что же?» «Неважно», — Девьер покачал головой. «Был бы человек, и вина найдется. Хотя бы за то, что вы здесь, а не со своим императором». «Скорее, это я вас арестую», — Талызин положил руку на рукоять шпаги. «Вы...» Девиер рассмеялся. «Адмирал, не вам тягаться со мной. Я могу раздавить вас одной левой и даже не вспотею. Тогда я вас арестую». Я вышел из тьмы и улыбнулся. «Тоже за что-нибудь. Например, за бесчестную попытку воровства». «Вы?» Девиер уставился на меня, выпучив глаза, а затем резко активировал талант.